По структуре эта система напоминает постмодернистский текст, в котором смешана архаика и современность с их несовместимыми стилями. В качестве примера для Российской Федерации один автор приводит «феноменальную госсимволику, в частности, систему государственных наград» в которой Орден Красной Звезды существует вместе с Орденом Андрея Первозванного. Отсутствие общих воззрений на собственное прошлое – яркий пример недавнее открытие в Иркутске памятника Колчаку под звуки советского гимна. Вместо государства в России возник Комплекс случайных политических институтов, лишенных фундамента и собранных в сухую, без раствора. В таких государствах ряд черт, присущих демократической системе, проявляется не в форме выработанных на Западе условных, театрализованных ритуалов, а в жесткой, иногда абсурдной форме. К числу таких черт относятся предусмотренные сценарием демократических выборов открытое выражение взаимной враждебности кандидатов и партий. Советского человека, которому приходилось в самом конце 80-х годов выезжать на Запад и наблюдать многопартийные выборы, чрезвычайно поражала необъяснимая враждебность и даже ненависть кандидатов демонстрируемая ими в ходе выборной кампании. По советским меркам она нарушала все обычные нормы приличия и часто казалась абсурдной, при том, что разницу в программах кандидатов надо было искать с микроскопом. В государствах переходного типа сцены этой враждебности играются с применением реального или очень жесткого, условного, как это было на Украине, насилия. Тамбия пишет. Демократические политические выборы в недавно получивших независимость странах представляют собой один из основных компонентов саги о коллективном насилии. Более того, поскольку в рассматриваемых нами обществах Ставки на выборах и их результаты представляются очень высокими и важными, и поскольку выборы позволяют и фактически поощряют преднамеренное выражение и осуществление поляризующей враждебности, постольку они вполне могут затмить все ранее имевшиеся случаи периодических вспышек рутинного насилия там же. Бархатных революций, уничтожающих стабильное жизнеустройство с большим потенциалом развития, не могло бы произойти, если бы образованный слой стран реального социализма не воспринял бы мыслительных норм постмодерна. Вот культурологические описания и общества, и человека восточноевропейских стран времени бархатных революций. В молодой восточноевропейской интеллигенции реализовалась специфика неэкономического типа цивилизационного развития. Восточноевропейское общество первым дало миру образец человека постмодерна, опередив Запад, который двигался к той же цели иным путем. Оппозицию коммунистическому режиму в Польше, как впоследствии и в других странах региона, составляли не конкретные социальные силы и не интересы отдельных групп общества, а эмоционально окрашенные идеалы и ценности. Приоритет ценностей над интересами отличает человека традиционного общества, как до известной степени и общества постмодерна, от материалистически и рационалистически ориентированного человека эпохи модерна. Коровицына с Россией и без нее. Восточноевропейский путь развития. В Польше солидарность, втянув большую часть общества в большой и длительный спектакль, превратила массу людей в зрителей, которые оторвались от почвы социальной реальности и были очарованы зрелищем войны призраков. Вот каким выводом, согласно Каравицной, приходят теперь социологи, изучившие ту революцию. Мало кто, наверное, в то время серьезно задумывался о реальных экономических последствиях происходившего. Вся общественная жизнь была пронизана мифологизмом, а массовые протесты имели характер преимущественно символический. Причем изначально существовало явное противоречие между декларативным принятием идей общественной трансформации и отсутствием реальной деятельной поддержки ее реализации. Преобладало мнение, что рано или поздно ситуация исправится автоматически, как естественное вознаграждение за принесенные народом жертвы. Сам протест выражался языком морального сюрреализма – Для общественных конфликтов в Восточной Европе в целом характерна театральная, ритуальная атмосфера. Особенно это относится к Польше, где наиболее сильны традиции политического символизма. Более того, солидарность превратила страну не просто в общество спектакля, но в театр абсурда. Рабочие своими руками уничтожали какой-никакой, а все же социализм. Открывали путь самому тупому и лишенному перспектив капитализму, будучи фундаменталистски привержены именно ценностям солидарного общества, ценностям социализма. Вот анализ Коровицыной, напоминающий протокол вскрытия. Ценности революции солидарности характеризуются польскими авторами как фундаменталистические. Станицкис назвала сам феномен этой революции красивым, но политически опасным. Красивая болезнь. 1980-1981 годов, связанная с появлением и крахом солидарности, обернулась польской драмой. Радикальные оппоненты режима одновременно принадлежали к числу приверженцев его фундаментальных черт. Период нормализации начавшийся в Польше с введением военного положения, характеризуется как ситуация интеллектуального когнитивного хаоса. Большинство людей в те годы подтверждало существование социального конфликта, но лишь немногие могли определить свое место в нем, понять, по какую сторону баррикад они находятся. Особое внимание философов привлекла совершенно невероятным сценарием Тимишуара, спектакль, поставленный для свержения и убийства Чушеску в ходе полубархатной революции в Румынии в 1989 году. Убить его, а не просто свергнуть, посчитали необходимым, видимо, потому, что он создал недопустимый для нового мирового порядка прецедент. Выплатил весь внешний долг Румынии. Чаушеску освободил страну от финансовой удавки. Показал, что в принципе можно, хотя и с трудом, выскользнуть из этой петли. Изучающий общество спектакля итальянский культуролог Агамбин так пишет о глобализации спектакля, то есть объединении политических элит Запада и бывшего соцлагеря, в серии бархатных революций того времени.